Глава одиннадцатая. «Иногда юстиция является к нам в весьма пикантных обликах», — эхом раздавался в моих воспоминаниях голос Горацио Тарагроссы. «И где же она? Я буду рада ей в любом виде, потому что с меня вот-вот соскользнет полотенце, а если сделаю хоть шаг в сторону, то только потороплю неотвратимое. Попытаюсь убежать, сверкну голым задом, останусь стоять, Эти двое увидят вообще все. Какой изол мне выбрать? Но больше всего меня пугала Белла. Она металась взглядом от меня к гостям и слишком долго раздумывала, как поступить, бежать ко мне или вытолкать наследника Энема за дверь. Меня бы оба варианта вполне устроили. Все это заняло один бесконечно долгий миг. Узел не выдержал, распустился, и я зажмурилась, крепче прижимая к себе прозрачный аквариум в тщетной попытке загородиться хоть как-то. Всплеск. Я открыла глаза и увидела, что Септимус держит щупыльцами уголки полотенца и пыхтит от напряжения. Никак сама юстиция вмешалась и доумила его помочь мне. «Спасена. Я бы выдохнула от облегчения, но, боюсь, тогда полотенце точно спадет с меня». Изабелла наконец пришла в себя, грозно уперла руки в бока и строго зыркнула на Александра и Немо. «Сеньоры! Не мешало бы вам отвернуться! Негоже пялиться на незамужнюю девушку вот так! «Мне показалось», или на слове «незамужняя» экономка сделала особый акцент, словно с укором его произнесла. Нежданная парочка гостей встряхнулась, покраснела до корней волос и развернулась к стене, быстро обменявшись взглядами. «Я уже иду, сеньори Торице! Ах, какой конфуз, какой конфуз!» «Конфуз» — вообще не то слово, которым я бы хотела описать эту ситуацию. Однажды я проходила мимо обувной мастерской, где хозяин распекал своих учеников. Вот там я услышала несколько крепких выражений, которые в полной мере выражали всю гамму смешанных чувств. Стыд, гнев и что-то еще звенящее в самом сердце. Они оба пришли. Волнуются за меня. Септимус закряхтел, и я быстрее засеменила обратно в свою комнату, пока он не выпустил полотенце из щупалец. «Спасибо, ты спас меня». Я не стала уточнять, что если бы не его чернильные бомбы, то я не оказалась бы в этой ситуации. Хотя катастрофа в коттедже случилась по моей вине, значит... Ох уж эти причинно-следственные связи. «Ах, прости, прости меня, Юрианна! Я отнесла твои вещи и совсем забыла об этом!» — догнала меня Изабелла. Вот только в ее голосе сквозили такая неприкрытая фальше ликование что неприятные сомнения тут же завладели мной. «Куда ты их отнесла?» — спросила я ее с подозрением. «Да, тут...» Она замялась. У Марка в комнате сложила. Белла быстро юркнула в покое моего брата, а я последовала за ней. Странное зрелище ждало меня здесь. Нет, у Марка все было в порядке, никаких непотребств, кроме вороха моих трусов и халатов на его постели. Словно кто-то нарочно выгреб все из моих шкафов и свалил сюда в кучу. «Ты это специально сделала?» Меня буквально захлестнула обида от этого предательства. «Не шуми! Внизу принцы этот...» Черт его, за Надо же было и ему прийти. Ты хоть представляешь, что я перенесла, стоя там, без одежды? Да если бы не Септимус, я бы... я бы... Я даже начала задыхаться от этого предположения. Меня бы двое мужчин увидели совершенно голый. Как бы я в глаза им после такого смотрела? Ох, брось, Юрий. Весь город только и гудит о том, что Александра Кальте неровно дышит к тебе, ходит хвостом, и все не решается на нечто большее. А тут пришел посыльный, предупредил о скором визите нашего принца. Я не могла спустить все на тормозах. И потому ты выставила меня инфантильной девицей в неглиже, которая не знает, где ее трусы? Прошипела я сквозь набегающие слезы. Не думаю, что эти двое слышали хоть слово, они смотрели на твои прелестные ножки, которые ты прячешь под этими ужасными безвкусными мантиями. А еще этот цвет волос. Пикантно, я даже готова простить твою каракатицу за срыв представления. Это даже хорошо, что он поймал полотенце. Эк, мы подразнили этих твоих сегодня. Спорить с ней было бесполезно. Видимо, ей в голову разом ударили сюжеты всех дамских романчиков. Я проглотила обиду, лишь бы не наговорить нашей экономке гадостей. Смутно понимая, что она желала мне счастья и добра. Вот только методы у нее оказались просто кошмарные. Но хуже было другое. Перед всем этим представлением она не спросила, «Чего я сама хочу?» Я вытащила из вороха первые попавшиеся трусы, сгребла аквариум с септимусом и ушла к себе искать самую уродливую и мешковатую мантию, если и её Изабелла не спрятала. Когда я спустилась в столовую, наша экономка уже хлопотала вокруг гостей. От меня не укрылось ее особенное отношение к Алессандро. Она демонстративно подставляла к нему поближе сахар и тарелку с печеньем, налила чай раньше всех. Это заметил и Немо. Он лишь молча усмехнулся и первым поднялся с места, когда я подошла к гостям. «Мне очень жаль, что я доставляю вам столько хлопот». Я прижала руки к груди, лишь бы никому не подавать их для поцелуя. «Прошу, присаживайтесь». «Я же говорил, что вы всегда можете обращаться ко мне за помощью». Горячо заверил Александра, а Немо шумно отпил чаю, вернувшись на место. «Удивительный вкус, сеньора Грасси. Это из вашей родной провинции?» Сознанием дела предположил мой маэстро, как если бы не пил тут его почти каждый вечер. Однако Изабелла расплылась в искренней улыбке. «Да что сегодня со всеми происходит?» Александра тоже поднёс губам чашку, насладился ароматом, а потом тоже сделал глоток. «Провинция Санданс», — мгновенно изрёк наследник. И с Изабеллой начало твориться нечто невообразимое. Она принялась обмахиваться ладонью, словно ей было ужасно жарко. «Ах, всё верно, Ваше Высочество!» Я точно была лишней на этом празднике жизни. На меня все старательно не обращали внимания. Не то чтобы я обижалась, но неплохо было бы узнать, зачем эти двое бросили все свои срочные дела и пришли сюда. Пока принц и маэстро отчаянно пытались впечатлить экономку семьи Риццы своими географическими познаниями о провинции Санданс, я тихо почесывала свою метку под столом и, прислушиваясь к себе, раздумывала. Стоит ли рассказать Немо о моих первых находках в архиве? Или это опасно для моего здоровья? Не помру же я от одного только желания. Сердце, как назло, бешено заколотилось, не то от самовнушения, не то от заклятия. Ладно, подождем. Во входной двери повернулся ключ, и Марка появился на пороге, долго обтирая ноги о коврик. «Белла, так я могу сегодня постирать свои тру...» «О, у нас гости!» «Александру, какими судьбами?» Мой брат расставил в стороны руки, а дальше произошло то, чего я точно не ожидала. Эти двое обменялись такими крепкими объятиями, словно были закадычными друзьями и войну вместе прошли. «Серьезно?» «Что еще я упустила во время своей учебы? Аманда женился, а у Берта родился сын?» «Город гудит, что ты моей сестрой увлекся!» Расмеялся брат, но наследник ответить не успел. Ба, Юрий, что с твоими волосами? Затяжной переходный период. Сколько тебе лет, а то я забыл. Ну все. Я тихо встала из-за стола и взяла заварочный чайник. Изабелла, я сделаю еще раз, Марко пришел. Мне просто нужно было сбежать хоть на мгновение и выпустить пар. Да, да, Юрия. Не глядя на меня, пробормотала экономка все еще пожирая принца влюбленными глазами. Такая она у нас хозяйственная девушка. Вы присмотритесь. Нема тихо прыснул себе под нос, буквально вбив мне кол между лопаток этим смешком. Я спряталась на кухне и уперла дрожащие руки в столешницу, не заметив, как кто-то зашел за мной следом и открыл ящик над головой. «Давай помогу». Немо достал деревянную коробочку с чаем. Все это ужасно нелепо. А Изабелла прозрачно, как стекло, в своем желании сосватать тебе окольте. Я пришел проверить, что ты не плюнешь в чайник. Чую ты на взводе. А ты у нас теперь импат? Зато сам совершенно нечитаемый, пробормотала я, наблюдая, как он засыпает заварку и наливает воду. Правда? Такой ли нечитаемый? А если подумать, Юрий? Одной рукой он коснулся чайника, и уже через несколько мгновений из носика пошел пар. Даже заклинания не произнес все одно лишь силой мысли. Безумие! Не понимаю, что происходит между нами. Всего два дня назад ты... мы были... Я не могла подобрать слов. Мы просто были. А сейчас нас больше нет. Были. Он медленно оторвал руку от чайника, затем поймал одну из выкрашенных септимусом прядей и потер ее между подушечками пальцев. Красиво. Тебе очень идет. Мне всегда было жаль, что ты постоянно сдерживала себя в самовыражении. Я явно поторопилась с выбранным призванием. Никогда в моих мыслях я не видел тебя запертую в душном кабинете или среди пыльных документов в архиве, связанную по рукам и ногам чужими тайнами. Я слушала это внезапное признание, широко распахнув глаза. «Кем же ты меня видел?» «Не знаю. На огромном корабле, смотрящего далеко за горизонт». «А где в этот самый миг был бы ты?» «Я...» Немо положил мне руку на плечо и потянул к себе. «Я всегда...» «Но где там мой чай, Юрий? Мы тебя все заждались!» все, О -о -о, все, не мешаю вам». Мы быстро расцепились, когда Марко заглянул на кухню. «Вижу, что ты в порядке. Приятного вечера, мне уже пора». С грустной улыбкой начал прощаться Нема. «Останься!» — возмолилась я и схватила его обеими руками за запястье. Я тут же ощутила жжение своей метки, которая все это время была в режиме поиска. Пожалуйста. Еще крепче впилась я в моего мастера, чувствуя, что на верном пути. Я эгоистка. Знаю же, какую муку причиняю ему своей просьбой. Он не слепой, не может не замечать всех этих разговоров и намеков про герцога. Ладно. Но тебе придется рассказать мне обо всем, что случилось сегодня в коттедже. В конце концов, Марко удалось спровадить Изабеллу, которая никак не хотела расставаться с Алессандро. Брат долго прислушивался к ее удаляющимся вниз по лестнице шагам, а затем быстро вернулся к столу и заговорщическим тоном сказал. «А теперь рассказывай, Юрий. Я по всей своей комнате в общежитии вещи собирал, чтобы придумать повод заскочить домой». «Чтобы прийти домой, тебе нужен повод?» — изумилась я. Ой, можно подумать, ты не знаешь нашу семейку, постоянные шутки и потрунивание друг над другом. Зайдешь просто так и начнется. Тебя числили, всегда знал, что ты для службы не годишься, когда познакомишь нас со своей невестой. Марка поочередно изображал всех наших членов семьи от мамы с папой до своих старших братьев. У тебя есть невеста? Не смогла я сдержать удивления. Вот об этом я и говорил. У нас очень специфическая семья. И ты тоже легче мне не делаешь. Что? Да я сама тактичность! Ну, стараюсь, по крайней мере. Никогда не думала, что и остальные могут быть объектами насмешек. Обращала внимание только на то, что говорят мне. Ходит, Марка тоже обижается. А я и не замечала этого за ним. Прости, если мои слова задевали тебя. Забыли. Я и сам хорош. «Дай обниму тебя, сестрёнка! Слышал, ты чуть не померла сегодня несколько раз. А еще эти фиолетовые волосы!» тебе точно хана на следующем ужине Нема вновь слишком шумно отпил чая напоминая о своем присутствии а принц подал голос несколько помрачнил он я знаю только про один что еще случилось после кладбища я нахмурилась а разве не из за происшествия в конторе он пришел сейчас я все же поборола свой стыд и рассказала брату нема и принцу о случившемся Труднее всего было объяснить, почему я решила проверить яблоко. Не хотелось волновать их сильнее, поэтому я почти сразу же поделилась своими подозрениями, что сама не рассчитала силу и устроила все это. «Констебли считают так же. кивнул мой маэстро. Я был у них сразу после случившегося. На яблоке не было обнаружено никаких чар, кроме магии синьори Склонен согласиться, что это была досадная случайность. Сейчас я как никогда была благодарна ему. Не хотела заставлять ни брата, ни наследника волноваться. А я бы все равно проверил. Знаю я этих законников, не видят дальше собственного носа. Распалялся Марко, как если бы сам не стажировался на должность в прокуратуре. Отличная идея, поднялся из-за стола Александра. Готов провести независимое расследование инцидента. С разрешения сеньори я бы изучил коттедж сам. Я даже до речи потеряла от этого предположения. Я с вами пойду. Это контора моего отца. Хотя я не считаю взорвавшееся яблоко происками недоброжелателей. Но я бы тоже проверил все сам. Тогда предлагаю всем встретиться на месте уже после заката. К этому времени как раз отзовут караул. И ни у кого не будет вопросов, что мы там все делаем. Предложил Марка. Разумно, согласился Александра. Меня это тоже вполне устраивает. Кивнул Немо. Мы? Только и выдохнула я, недовольно глядя на брата. «Я тоже иду. Не хочешь же ты оставить меня в стороне от такого приключения? В конце концов, если действительно выяснится, что ты магичка-психичка, у наших семейных посиделок появится новая долгоиграющая история, которая хоть немного отвлечет маму и папу от моей личной жизни», — пропел брат. «Советую всем выспаться. Ночка будет не из легких. Я проводила гостей до двери. Но они никак не расходились, странно поглядывали друг на друга. Немо сдался первым, поклонился и пошел отвязывать университетского скакуна. Когда он все успевает? Оставаться наедине с герцогом после сцены на лестнице мне было ужасно неловко. Но и его явно что-то мучило. «Слышал, ваши родители посетили сегодняшнюю премьеру в Королевском театре. А вы любите театр?» — спросила Александра. И я, не видя в этом подвоха, ответила. «Очень». Раньше мы все семьи ходили на спектакли, до того, как все разъехались по учебе. Тогда он выдержал небольшую паузу. Не откажете ли вы простой просьбе составить мне компанию в эти выходные? Боюсь, я совсем не разбираюсь в театре, и мне нужен завсегдатай. Стыдно признать, но я не отличу сцену от гардеробной. Спасите меня.